Глава четвертая. Бум. Ладно, никакого бума не было, даже хлопка. Только кольнуло в груди и порез, оставленный паталогоанатомом, тут же затянулся, при этом хорошенько оплавив скальпель. «Я предупреждал», — вздохнул призрак. «Кто-то сильно хотел сохранить вам жизнь», — усмехнулась бабка, — «но ненадолго». «Что значит ненадолго?» Глаза в подозрении сощурились. «Вы скоро умрете!» Добрая старушка отрешенно сложила руки на передник и сочувствующе покачала головой. «Ах ты, старая ведьма, это все из-за твоих манипуляций нефиг было лезть к моей груди!» Так, ладно, без паники. Вдох-выдох. Хотя как без нее-то? Надо паниковать. «Доктор!» Я вскочил с места и схватил старушку за плечи. «Сколько мне осталось? День? Месяц? Год?» «Четыре минуты. Успеете составить завещание? Сколько?» «Пишите» оставляю все свое имущество Коноваловой Марии Витальевны. Уголки ее губ растянулись в улыбке. Ладно, шучу, я шучу. Ну что вы, как маленький голубчик? Сядьте, успокойтесь. Давайте я вам ромашки заварю. Да ну вас с вашими шуточками. Я тут чуть инфаркт не хватил. Судорожно выдохнув, Я плюхнулся обратно на стул. «У вас и правда острая сердечная недостаточность. Это я вам могу уверенно констатировать. Я врач, и, поверьте, я знаю, о чем говорю». «Очень смешно». «В этот раз я не шутила». В момент посерьезнела Мария Витальевна, «У вас, правда, нет сердца, а на его месте артефакт, который лечит ваши раны и всячески противится любому вмешательству. Но я пока не понимаю, что он берет взамен. Предположу, что у него есть ограниченный заряд. А насколько его хватит?» Она развела руками. Одному Богу известно. Как-нибудь узнайте, я не хочу склеить ласты в любой момент. Любой из нас может склеить ласты в любой момент, вмешался Леднев. Селяви. Здорово, просто нахрен прекрасно. Моя жизнь напоминает беспроигрышное казино. Сидишь. Пялишься на то, как шарик прыгает, вращаясь на рулетке. И как загипнотизированный, боишься лишний раз вдохнуть. Шарик замедляется и останавливается. Ты выдыхаешь и делаешь новую ставку. Только вот какой в этом смысл, если на всех ячейках написано «лох»? — Нам надо на воздух, — ухватив мою мысль, сказал рыцарь, — подумать. — Я тогда пойду, — тихо сказал я, вставая и направляясь к выходу. А что мне еще оставалось? Меня такими новостями огорошили, что мне срочно нужно было напиться, вдрызг чтоб завтра тоже проснуться на полу какого-нибудь бара, борделя, караоке, клуба домино, но лучшее в пиве и с живой женщиной. Ах да, кто ж меня теперь туда пустит по доброй воле? Я же подозреваемый. За что мне это все? Перед кем я так накосячил? Помните, о чем я вас попросил? Остановил меня Леднев не попадать в неприятности. Только как это сделать, если все происходящее со мной это одна большая неприятность, а конца и края у нее не видно? Хорошо, заберите свой паспорт у Рогова, он сейчас на проходной. И, Артем Николаевич, дорогу домой найдете или вас подбросить? Найду. Не отказался бы от халявного такси, но вдруг у меня дома пара мертвых шлюх на пороге валяется. Там уже так легко не отмажешься. Удачи, Ваше Благородие. Спасибо. Она мне пригодится. Ох, вот Ваши документы. В целости и сохранности. Прошу, получайте, распишитесь. Ваша. «Высокоблагородие!» меру упитанный жандарм распинался, словно перед ним король Британии. «А денег у меня при себе не было? Телефона?» «Никак нет, ваша великолепность!» «Разумеется. Разве могло быть иначе?» «Мобилу посеял, кошель тоже уплыл». Возможно, этому жандарму в карман. Одолжите рублей пятьдесят. Для понимания курса просто умножайте на десять. Попросил я. Верну с процентами. Не верну. А, да, разумеется, как вам будет угодно. Меня Сергей Рогов зовут. Кстати, если что случится или понадобится помощь, Всегда можете на меня рассчитывать. Наш долг, обува помогать. Точно, помогать гражданам. А вот моя визитка, так сказать, он быстро накорябал свой номер телефона на краю бланка и, неровно оторвав, всучил мне. О деньгах не переживайте. Вернете, когда сможете. Конечно, кисло улыбнулся я, поблагодарив это млекопитающее. О таком долгий век не забуду. Вместе с визиткой он передал и мятый полтишок. Вижу, жался до последнего, отдал самую подтасканную купюру. Я вышел на улицу, не прощаясь. Настроение было не к черту. Меня подозревают в убийстве. Вместо сердца засунули какую-то адскую херовину, которая может отказать в любой момент. Еще и привидение это, дебильное, прицепилось. Все из-за него. «Эй!» – насупился призрак. «За языком следи. Это вообще-то обидно». «А мне не обидно? Я умираю». Пока есть я, не умираешь. Разве не понимаешь, почему я шатаюсь с тобой? Без понятия. Ищешь дармовой ночлег? Его сверкающий золотом палец ткнулся мне в шрам. — Я и так живу в твоем сердце! — рыцарь сверкнул с золотом глаз. — Звучит так себе. И по факту оно вообще мое ага как бы то ни было артефакт поддерживающий в тебе жизнь и оберегающий от травм это я смирись а я могу тебя выторить за неуплату аренды Я сейчас тебе инфаркт устрою. Хочешь? — Ладно, угомонись, — выдохнул я. — Вообще, это много объясняет. Шрам, лечение. — Погоди-ка. Раз уж ты лекарь, чего ж ты мне голову сразу не вылечил, а? — Оберегатор хренов. Я и подумать не мог, что ты начнешь ныть из-за какой-то царапины, пожал плечами рыцарь. Спасибо, мать твою. Выходит, что бабка права оказалась. Я жив, пока этот призрак со мной. А значит, расстанемся мы только тогда, когда я найду свое настоящее сердце. «Тебе весело?» — изумился призрак. «Ага, как к висельнику в петле. Тебе разве не смешно?» Ему не было смешно. Он смотрел на меня, как на идиота. «Сам посуди. Это же бред, дурдом. Кто-то меня вырубил, вырезал орган, засунул вместо него артефакт и испарился в неизвестном направлении. Без какой-либо...» «Видимой причины!» «Типа, ну кому я вообще нахрен нужен на этом свете?» «И что?» Спокойно спросил рыцарь. «А ничего! Рядовая ситуация! Каждый день такое происходит!» «Правда?» «Это сарказм!» «Не переживай! Все решим!» Он бодро хлопнул меня по плечу. Я аж перекопался, едва не расстелившись на тротуаре. «Итак, где ты живешь?» «В Российской империи. В Нижеграде. На Ломоносовской. Ладно, посмотрю на всякий случай в документах. Вдруг мне и мозги чужие пересадили. Я раскрыл книжечку паспорта с гербом моего дома. Серебряный щит с золотым кубком по центру. «Старая Москва!» прочитал рыцарь, тыча в графу место рождения. «Она в этой стране?» «Трудно сказать», уклонился я. «Номинально да, но по факту не особо». «О, а вот рядом и текущий адрес прописки, слава богу!» Лутать не придется. — Князев Артем Николаевич, — продолжил чтение призрак. — Восемнадцать лет. Молодой, смешливый, женат. Ты поэтому с девками легкого поведения шастаешь. «Отвали — Отвали! — спылил я. — Я не могу спорить с тобой на голодный желудок. Ты меня перманентно бесишь. Перма-кто? Я не удосужился ответом, выискивая средь улочек города рабочий магазин или забегаловку. Сориентировать в этом царстве высоток и черностали, стекла и бетона задачка та еще. Сотни неоновых вывесок, проклевывались сквозь пелену тумана. Аллея магических фонарей мерцала вдоль дороги, отражаясь на влажном асфальте. Над головой топтались вороны, расположившись на линии электропередач. Метрах в ста от меня мужичок в серой толстовке выгуливал собаку вдоль кирпичного забора. «А какой сейчас год?» внезапно спросил рыцарь ощущение что прошла пара сотен лет с момента моей кончины а две тысячи тридцать четвертый ухмыльнулся я добро пожаловать в буду подул ветерок и не тот который порывами подпинивает под жопу а такой какой Шквалом бьет в лицо, пока не заплачешь. С каждым мгновением он все усиливался, раздувая не только пустые бутылки и картонки, но и сворачивая мусорные баки в переулке. Аура рыцаря горела яростным огнем. Я чувствовал не только жар, но и острую боль в груди. ай, тише! «Угомонись!» — попросил я, хватаясь за сердце. «Тысячу лет!» Он вышиб кулаком кирпичную крошку на заборе, а лампа на фонарном столбе лопнула, рассыпаясь искрами, распугивая ворон. Собака залаяла, а мужик начал странно на меня поглядывать и достал телефон». «Эх, эх, эх, полтергейст разбушевался!» Виновато помахал рукой прохожему я. «Артефакт тестирую, вот и бури магнитный шалят!» И тут же мысленно добавил. «Прекрати сейчас же, или люди подумают, что я одержимый!» «И когда приедет карательный отряд, они спрашивать не станут, почему я веду себя как шизик!» а вокруг меня предметы летают. Просто пристрелят. Рыцарь вроде немного успокоился, вняв моим словам. Вихрь из мусора унялся, оседая на тротуар. Фу, кризис вроде миновал. Я поднял с земли мусорный бак и пристроил его в качестве табуретки. Послушай, я понимаю, ты зол, Давно умер, никого из твоих друзей пойди уже не осталось. В палеонтологических музеях, разве что? Вовремя прикусив язык, я не стал продолжать потенциально обидные варианты. Твоя правда, парень! Рыцарь сел напротив, прислонившись к стене изписанной граффити. Моим гневом. Время вспять не повернуть. Рад, что ты это понимаешь. Все такое непривычное. Вывески, магазины, дома, техномагия, одежда, люди. Призрак посмотрел наверх в хмурое небо. Дирижабли. Ты слишком много знаешь о мире, в котором не был резонно заметил я. «Отнюдь я знаю только то, что знаешь ты, и то лишь те вещи, на которые смотрю, а так вычленить нечто из твоей памяти по своему желанию я не могу». «Ясненько. А сам-то про себя много помнишь имя свое?» «Атари». «Атари!» — прыснул я, «Ты сейчас серьезно?» «Чем тебе не угодил Атари?» Вспыхнул золотой аурой рыцарь. «Нормальное имя!» «Нормальное, нормальное!» «Для девчонки!» «Я бы поостерегся хамить человеку, который позволяет тебе жить!» Призрак посмотрел мне в глаза, сверкая солнечной радужкой. «Подумай об этом, парень!» Хорошенько подумай. Прости, не хотел тебя обидеть. Я сложил руки в мольбе. Мир? Мир. Мир. Сильно изменился. Люди. Магия. Многое минуло за прошедший миллениум. Но все же меня больше беспокоит. «Магия! Вы называете ее даром! Расскажешь подробнее!» «Эх, ух, а мы с твоей больной темой сразу на мою?» — тяжело выдохнул я. «Ну, слушай!»